Глава 21. На двери фотоателье появилась надпись: "Временно закрыто". От дождя чёрная краска потекла, а редкие порывы ветра били дощечку об дверь, за которой три человека говорили в общем зале. Их голоса звучали чуть громче шёпота, словно они боялись, что их могут услышать. "Что же нам делать?" спросил Фёдор, вертя в руках квадратное стёклышко. "Снова переезжать?" "Нет. ответила Людмила Матвеевна. «Будем ждать, когда Лаврентий Павлович поймает убийцу, а после решим, как поступить». «Мастер вчера ничего вам не говорил?» спросил Яков. «Нет», — Людмила Матвеевна злилась. «Вы знаете, не больше мы его». Повисло неловкое молчание. Было слышно, как по крыше дома застучали тяжёлые капли дождя. Звук эхом разлетался по опустевшему ателье. «Может, пока продолжим делать снимки без него?» Фёдор нарушил молчание. «Я не против», — поддержал его Яков. «Нет, сейчас мы должны готовиться к похоронам. Тем более мы обсуждали такой вариант. Так что следуйте нашим договорённостям». «Само собой», — согласился Фёдор. «Просто не хочется сидеть без дела. Поверьте, скучать нам точно не придётся». Людмила Матвеевна встала. «Особенно, пока писатель на свободе», — сказала она куда громче, чем говорила до этого. Её голос эхом разлетелся по опустевшей квартире и слился с шумом дождя.